Часть третья. Торг. Глава первая. Любовь любит тишину. Иногда она так и остается невыраженной в словах. Это неплохо. Любви должно находить выражение в поступках. Из сочинения Томаса Милитанта «О любви». Доктор требует безукоризненного знания Библии. Девять самых важных, по его мнению, глав Ветхого и Нового Заветов он заставляет выучить наизусть. К счастью, память у меня цепкая, но времени мало. Приходится учить по ночам. Единственное, что мешает сосредоточиться — боль в коленях, на которой Йенс приказывает встать перед алтарем в церкви святого Евстафия и возвышающиеся надо мной распятие. Йенс, как обычно, бесстрастен, холоден, серьезен. Уже приготовил для меня крест. «Я Господь Бог твой», — начинает он, — «Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов».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 От человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце. Всякий день ополчаются на брань. и Изощряют язык свой, как змея. Я от аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, Которые замыслили поколебать стопы мои. Псалтирь. Псалом, глава 139, стихи со второго по пятый. Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли. Имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Филиппийцам Глава 2 стихи с 1 по 5. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем чьи славиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам, Глава 5 стихи 25-26. Слушай, Израиль, Господь Бог наш.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 Второзаконие, глава шестая, стихи с четвертого по седьмой. Колени горят, но я стою, не двигаясь, прикованная к полу взглядом доктора. Я впадаю в транс, гипноз, забытье, и строки сами льются изо рта. «Все реки текут в море, но море не переполняется».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 Он склоняется надо мной. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся от самых дать им». «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него» ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях Твоих. Иисус Новин, глава 1, стихи 6 и 7. «Я Господь, не враждуй на брата Твоего в сердце Твоем, обличи ближнего Твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти». И не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я, Господь. Левит, глава 19, стихи с 16 по 18. Он выпрямляется, стряхивает меня с кончика ножа. Он удовлетворен, он понимает, что знание. Не означает веру. Он понимает, что я не верю. Думаю, он понимает. Но это формальность. Ему не нужно, чтобы я верила в Бога. Ему нужно, чтобы я верила в Него. Зависела от Него. Была покорной. И я завишу от Него. Он может дать то, чего я жажду. «Очень хорошо, Флоренс!» Он устраивается на скамье в первом ряду и проводит рукой рядом, прося сесть с ним. «Я повинуюсь. Наши взгляды устремлены на распятие». «Он знал, что так будет!» «Все знал, но не бежал от этого», — говорит Йенс. «Ему было страшно». И нам бывает страшно. Нет ничего постыдного в том, чтобы бояться. В Гефсиманском саду Иисус был так напуган, что молил Господа об избавлении от страданий, выпавших на его долю, и молил усердно. И был пот его, как капли крови. Падающие на землю. От Луки, глава 22, стих 44. Но он принял все, что ему было уготовано, Поэтому на его лице не изображают ни страха, ни унижения, Лишь боль, упокоение и смирение. Так делаем и мы. Отдаем меньшее ради большего. Жизнь в смирении и послушании за вечное упокоение после нее. Рай, я знаю. Рай, но я не могу уйти. А рай, из которого нельзя уйти, это ад. Наши жертвы болезненные но не так болезненны, как те, что принес Иисус. Физическая боль постепенно отступает и сменяется душевным покоем в усердной работе и любви к членам общины. Да, все так бескорыстны. И что же, Флоренс? Ты прошла первый этап инициации. Но я вижу сомнения в твоих глазах. Ты хочешь продолжить? Да. Если ты захочешь стать частью общины, тебе придется следовать правилам. Я это знаю. Тебе придется выучить Библию. Не девять глав. Все. От корки до корки. Я выучу. И работать на благо общины. Я знаю. И выйти замуж, чтобы приумножать наши силы, почитая Бога. Знаю. Последние месяцы выдались сложными для тебя? Да. Он поворачивается, пристально заглядывая в глаза. «Проще не будет, Флоренс! Я уже говорил это и скажу снова. Подобно Христу, мы распнем то, что тот мир сделал с тобой, чтобы воскресла обновленная ты. Будет больно, когда все, что ты знала о том мире, Придется оставить позади. Ты уверена, что хочешь этого?» Он как заведенная кукла. К черту его, к черту Бога и к черту Иисуса. Если бы только он в самом деле мог выполнить обещание избавить от воспоминаний и боли, которую они приносят. Но он не может. И Бог не сможет. Да. Следующий этап — исповедь. Исповедуйся отцу Кеннеллу и отпусти грехи, которые носишь в сердце. Здесь им не место. Исповедуйся, покайся и стань ближе к общине и к Господу. «Ты готова?» «Да». «Хорошо». Йенс встает, я за ним. Он берет мое лицо в свои руки и по-отечески целует в лоб. «Если исповедь пройдет удачно, если ты будешь честна и искренна, завтра вечером мы примем тебя». В свои ряды.